Глава 35 Раздел Польши, 1939. Мавранос приостановился за несколько ярдов от своего припаркованного автомобиля. В полумраке стоянки он увидел человека, скорчившегося возле переднего колеса. «Что за чертовщина?» — подумал он. «Вор, что ли? У меня в машине две пушки и оставшиеся деньги. Но почему он у капота трется?» Может быть, просто пьяный, решивший погадить под моей машиной?» «Вали отсюда, приятель!» Громко произнес он. «Я сейчас уезжаю!» Человек поднял голову. «Арки, ты должен мне помочь!» Голос был слаб, но все же Мавранос узнал его. Скотт Крейн. Мавранос подошел к водительскому месту, отпер дверь и распахнул ее. Тусклый свет лампочки в салоне осветил сквозь лобовое стекло лицо Крейна, и Мавранос вздрогнул, увидев синяк и опухоль, закрывавшую глаз, впалые щеки и взлохмаченные сальные волосы. «Эй, Пого!» — негромко сказал Мавранос. «В чем мы видим проблему?» Забравшись в машину, он наклонился и отпер пассажирскую дверь. «Залезай и расскажи, что случилось!» краин вяло обошел открывшуюся дверь, забрался на сиденье, откинулся на спинку, запрокинул голову, И некоторое время просто сидел так, дыша открытым ртом. Его дыхание воняло кошачьей мочой. Мавранос закурил кэммл. «Кто тебе бланш подвесил?» «Какой-то пропоится». Крейн открыл глаза и сел прямо. «Надеюсь, Сьюзен подсунула ему миленьких жучков». Мавранос почувствовал, что к его глазам подступили горячие слезы изнеможения. Его друг... Его ближайший друг в эти дни, в эти отчаянно плохие дни, сломался. Было ясно, что Крейну не удалось освободиться от своих бед. «Как и мне», — подумал Мавранос. «Мне нужно ехать домой, пока я еще способен это сделать. Я должен провести оставшееся время, сколько его есть с семьей. И не могу я терять эти крохи времени на попытке помочь обреченному человеку, пусть даже он мой друг, был моим другом». «Верны до смерти!» — всплыли в его памяти слова. «До гробовой доски!» «Заткнись!» — мысленно прикрикнул он. Ози погиб!» — заговорил Крейн. «Толстяк застрелил его!» Ози погиб, спасая меня!» «Он освободил меня от их власти, пусть и ненадолго!» «Он спас мне жизнь, вернул меня к ней!» «Я не...» — начал было Мавранас, но Крейн перебил его, — «Когда я учился в начальной школе, он всегда клал банан в мою коробку с завтраком», сказал Крейн, и его лицо искривилось в гримасе, которая, вероятно, должна была обозначать улыбку. «Кто захочет в полдень есть раскишить тёплый банан, а? Но я и подумать не мог о том, чтобы выбросить его. Я всегда его съедал, потому... потому что он потрудился, понимаешь? положить его туда А теперь он потрудился, господи, и погиб из-за этого, вернуть меня к жизни. «Скот», — с усилием произнес Мавранос, — «я не...» А потом я получил записку, которую он оставил для меня. Он написал, что я должен позаботиться о детях Дианы. Диана тоже погибла, ее взорвали, но ее дети еще живы. Он с силой выдохнул, и Мавранос поспешил опустить окно. «Мы должны спасти их!» Мавранос удручённо покачал головой и стиснул пальцами плечо Крейна. Очень мало что из услышанного имело для него смысл. Жуки, бананы и прочее. И он опасался, что по большей части это было порождениями галлюцинаций. «Ты спасёшь их, Пого!» Мягко произнёс он. «А я слишком болен, чтобы сгодиться на что-нибудь. И у меня есть жена и дети, с которыми я должен увидеться, пока ещё жив». «Ты можешь...» — Крейн набрал полную грудь воздуха. «Например, нажать на спуск. Ты достаточно хорошо видишь для того, чтобы вести машину при свете дня. Когда рассветёт, я должен встретиться с парнем, который живёт за городом в трейлере. Я пытался сделать это вчера, но...» Он вдруг рассмеялся. «Был слишком выбит из колеи. У меня был настоящий приступ белой горячки». Я почти весь день сидел и рыдал в автомобиле Дианы на стоянке. Моё лицо растекалось, а из щелей лезли жуки, представляешь? Но теперь мне удалось впихнуть в себя немного пищи, и думаю, что я теперь в порядке». «Ты, по крайней мере, можешь есть», — зло подумал Мавранос, а вслух резко сказал. но «Ну так поезжай, где её машина?» «Припарковано через ряд отсюда». Я объехал стоянки всех казино, высматривая твой пикап. В «Сёркус-Сёркус» сказали, что ты выписался, не оставив никаких сообщений. «Не обязан я оставлять никаких сообщений никому из вас. Чёрт возьми, Скотт, у меня есть своя собственная жизнь, то что от неё осталось? Что, по-твоему, я могу сделать? Ты говоришь нажать на спуск. В кого стрелять-то?» «О, даже и не знаю. Может быть, в меня?» Крейн, моргая, посмотрел по сторонам и взял в руки карты Снейхивера. «Например, если в кусачего пса превращусь уже я. По крайней мере, буду уверен, что мой родной папаша не заполучит это тело, чтобы сводить людей с ума». Мимо промчался автомобиль, и отражение его красных габаритных огней сверкнули в трещинах лобового стекла сабурбана, как искры брошенного сигаретного окурка. Ты, значит, хочешь, чтобы я позаботился об этом?» – сказал Мавранос. И, вероятнее всего, умер в тюрьме округа Кларк, а не дома, среди родных. Прости, старина, но...» Он не стал договаривать. Крейн развернул карту Калифорнии и, не обратив внимания на выпавшую из неё двадцатидолларовую бумажку, снова всмотрелся в линии, которые Снейхивер нарисовал близ неровной восточной границы штата. «Это вовсе не маршруты» рассеянно сказал Крейн. «Это контур, видишь? Озеро Хавасу, куда перевезли мост из Лондона, это переносится. Блайт, подбородок. А десятое шоссе, нижняя челюсть. И теперь я узнаю портрет. Это Диана». Отсутствующее выражение его лица не изменилось, но по щекам потекли слёзы. Маврана спротив воли уставился на карту. Теперь он и сам видел, что карандашные штрихи действительно изображали профиль женщины, наполовину отвернувшейся и прикрывшей видимый глаз. И, пожалуй, это и впрямь мог быть портрет Дианы. Крейн развернул карту, раздел Польши, 1939-й. Мавранос увидел, что жирные карандашные линии изображают одетую в мантию толстую фигуру неопределенного пола, элегантно танцующую с козлоногим дьяволом, и вяло подумал, что и это тоже может иметь отношение к проблемам Крейна. скотт, я не могу тебе помочь», — сказал он. «У меня даже и денег не осталось. Я могу сейчас подвести тебя куда-нибудь, если это будет в сторону выезда из города на юг». Крейн выслушал эти слова совершенно спокойно, и Мавранос понадеялся, что он попросит подвезти его к Фламинго или куда-нибудь еще в этом роде, Чтобы могло сложиться впечатление, будто Мавранос напоследок оказывает ему пустяковую любезность. «Не сейчас», — негромко ответил Крейн. «Когда солнце встанет. Еще я хотел бы попытаться поспать хоть пару часов». Мавранос покачал головой, сощурился, оскалил зубы и попытался заставить себя забыть о том, сколько дней он пил пиво под вечер на парадном крыльце дома Крейна. «Верны до смерти» до гробовой доски. Он все же выдавил из себя фразу. «Нет, я сейчас уезжаю». Хрэйн кивнул и толкнул дверь. «Я буду ждать тебя. На рассвете, на стоянке, венчальной часовне, трой и кресс». Он сошел на тротуар и со словами «Ах, да!» сунул руку в карман джинсов, извлек оттуда толстую пачку двадцатидолларовых купюр и бросил на сиденье. «Если у тебя с деньгами плохо...» «Не надо!» – сдавленно воскликнул Мавранос. «Меня не будет! Нельзя же... Нельзя же просить от меня такого!» Крэйн ничего не ответил, и Мавранос проводил взглядом тощую фигуру друга, скрывавшуюся в темноте. Вскоре он услышал, как неподалеку завелся автомобиль и уехал прочь, не проезжая мимо него. Мавранос похлопал себя по карманам в поисках мелочи, вылез из машины и побрел обратно в казино. Он должен был немедленно услышать голос жены. Возле вестибюля Сахара имелась целая батарея телефонов-автоматов. Один из них настойчиво звонил, и Маврана сунул четвертак в щель самого дальнего от этого шума аппарата и набрал номер. «Алло?» — послышался не очень внятный спросонок голос Венди. «Арки?» «Да, Венди, это я. Прости, что звоню в такое неподходящее время». «Слава богу, что позвонил! Мы так волновались!» «Послушай, Венди, я не могу долго разговаривать, но я возвращаюсь домой!» Он закрыл ладонью второе ухо и мысленно проклял того, кто так долго названивал по другому телефону. «Ты...» «Нет, нет, я все еще болен, но я хочу... хочу быть с тобой и девочками!» «Быть и не быть!» С горечью добавил он про себя. Последовала долгая пауза на протяжении которой он безнадёжно считал звонки телефона в дальнем конце ряда, а потом услышал слова Венди. «Я понимаю тебя, дорогой. Девочки будут рады видеть тебя. Как бы там ни было, у них такой отец, которым можно гордиться». «Я вернусь ещё до ланча. Я люблю тебя, Венди». «Я люблю тебя, Арки», — ответила она, и он услышал слёзы в её голосе. Он повесил трубку и направился к двери, но раздраженно остановился перед продолжавшим названивать телефоном. «Чего?» — рявкнул он в трубку. Его ухо резонул женский смех. «Я люблю тебя, Арки», — сказала женщина. «И передай скоту что его я тоже люблю, ладно?» Мавранос затрясло, но он сохранил самообладание. «До свидания, Сьюзан», — ответил он ровным голосом, и, повесив трубку, и здесь вышел из казино. Он вернулся в машину, включил мотор, а потом долго сидел неподвижно в тёмной кабине, глядя на деньги, которые Крейн бросил на сиденье. «Отец, которым можно гордиться», — думал он. «Что это значит?» «Это должно значить — отец, который не бросил их. Отец, которым можно гордиться». «Что не так в отце, которого они просто-напросто смогут любить ещё несколько недель?» «Что, чёрт возьми, в этом такого ужасного?» Вэнди сказала: «Я люблю тебя, Арки». Ну и что же она хотела этим сказать? Кого она любила? Человека, который гордо ушел из дому, чтобы отыскать свое здоровье и остался верным своим друзьям? Того парня, милая, они выжили досуха, его больше нет. Он поднял пачку денег и сунул в карман, зная, что им с Венди эти деньги пригодятся. «Проклятье», — думал он. «Неужели ты действительно можешь предпочесть мертвеца, которым можно гордиться», Сломленному человеку, которого можно хотя бы обнять. Разве нельзя сделать вид, будто я никогда не встречался со скотом Крейном? На рассвете движение по широкой стрип немного стихает. В основном там едут кадиллаки, возвращающиеся в отеле после азартной ночи, до да помятые универсалы выезжают в поисках завтрака за 45 центов. И Крейн был рад, что благополучно заехал на стоянку возле Трой и Кресс и вышел из автомобиля. Полиция вполне могла искать машину, и хотя у нее не было никаких веских оснований задерживать его, он все же отлично помнил лейтенанта Фрица и слова насчет того, что он может посадить его в тюрьму. Крейн неторопливо шел мимо разноцветных дверей домиков мотеля для медового месяца, и на лице его появилась робкая улыбка. «Пусть у вас все будет хорошо», думал он. «Цепляйте вместо номеров таблички «Замужем» или «Женат». Берегите фотографии и видео этого дня. Везите домой таблички с текстом супружеского креда и вешайте их на стены в своих светлых новых жилищах». Выйдя на тротуар, он прислонился к фонарному столбу и стоял, поглядывая то вперед, то назад по стрип, ожидая появления синего пикапа. Сухой неподвижный воздух застыл в переходе от ночной прохлады к опаляющей жаре наступающего дня. Его руки не тряслись, и ему казалось соблазнительной идея остановиться и позавтракать по пути к трейлеру Паука Джо. Но он опасался, что Мавранос, если вообще появится, не захочет есть. Минувшей ночью у него был такой вид, будто он не ел досыта в последнее время. Скорее всего, Мавранос сейчас уже проезжает Барстоу, направляясь к лабиринту шоссе в округе Ориндж. Но Крейн надеялся, что это не так. Первые солнечные лучи окрасили золотом вершину возвышавшегося на той стороне дороги Вегас-Уорлд. И, оглянувшись на восток, Крейн разглядел на фоне светлеющего неба силуэт башни Лендмарк-отеля. Он вновь обвел взглядом улицу. Синего пикапа не было. Он вздохнул, внезапно ощутив себя намного старше своих лет, и побрел обратно к стоянке Трой и Крэс. «Поехать на машине?» — думал он. «Через сколько времени фрицу взбредет в голову задержать меня?» «Можно вызвать такси, но станет ли водитель ждать меня около трейлера Паука Джо?» «Пожалуй, что и нет, особенно если карты начнут летать по воздуху, как это было в приемной несчастного гадальщика Джошуа в среду». Он снова сел в машину Дианы и включил мотор. «Найти торговца автомобилями и купить себе машину», — подумал он. «Денег у тебя определённо хватит». Но он пока не брался за рычаг коробки передач. Он обвёл взглядом салон автомобиля, кассеты Дианы с записями кантри и вестерн-музыки, старую расческу и пачку Честерфилда на торпеде. Их курила Диана? Честерфилд был любимой маркой Оззи, пока он не бросил курить. Неужели старик купил пачку, решив, что теперь это уже не важно? Оружейный выстрел на краю пустыни и пыль, развеянная над бесплодными песками. Караин уперся головой в верхний край руля и среди спящих неведомых ему молодоженов наконец-то заплакал по убитому приемному отцу, который много-много лет назад отыскал его и взял к себе и сделал своим сыном. Через некоторое время он осознал, что слышит рог от мощного двигателя, заглушавшего ровное урчание восьмицилиндрового двухрядного мотора «Мустанга». Он глянул в зеркало заднего вида и улыбнулся сквозь слезы, увидев синюю глыбу Сабурбана и изможденное лицо Мавраноса, глядевшего на него из-за руля. Он выключил мотор, вылез из машины, и Мавранос открыл перед ним пассажирскую дверь кабины. «Ночью ты дал мне 800 долларов!» Воинственно заявил Мавранос, как только Крейн забрался на сиденье и закрыл за собой дверь. «У тебя ещё много?» «Да, Арки, кое-что есть». Крейн шмыгнул носом и вытер глаза. «Даже не знаю, тысяч двадцать или тридцать, наверное». Он похлопал себя по карману куртки. «Я отдал тебе только двадцатки. В последнее время мне не удавалось проигрывать, разве что в лоубол». «Ладно». Мавранос тронул была машину с места и тут же переключил коробку передач на задний ход. «Я помогу тебе, но хочу, чтобы ты отдал мне всё, кроме того, что потребуется на расходы. Моей семье понадобятся деньги». «О чём речь?» Рейн пожал плечами. «Когда выдастся пара часов свободных, я тебе ещё добуду». Мавранос въехал задом на стояночное место, а потом переключил на первую, вывернул баранку и повёл машину к выезду со стоянки. Нас, вероятно, убьют сегодня во время этого дела. Крейн нахмурился. Сомневаюсь, чтобы это было так уж вероятно. Как только я снова возьмусь за карты, толстяк узнает, где я нахожусь. Но к тому времени, как он туда доберётся, мы давно оттуда свалим. Ведь не исключено, что он вообще в больнице. Как бы там ни было, он определённо работает на моего отца. Он хочет взять меня живьём. Он оглянулся через плечо на захламлённый грузовой отсек кузова. «Пистолет и у тебя с собой?» «Да». «Надеюсь, что нам доведётся встретиться с толстяком». «Отлично. Только послушай, я хочу перед тем, как мы поедем туда, заглянуть в western union и отправить Венди немного денежек». «О, дружище, конечно». Караин взглянул на него. «Ты уже, эм, говорил с нею? «Да, минувшей ночью. Ещё раз позвонил только что, перед тем, как ехать сюда», — ответил Мавранос. «Я сказал ей, не могу бросить, что не должен бросать. Она поймёт». На его измученном лице нельзя было прочесть никаких эмоций. «Уверен, что она гордится мною». «Что ж», — сказал сбитый с толку Крейн, — «это хорошо. Знаешь, давай-ка потише мимо этих комнатушек». Тут ведь новобрачные отсыпаются после свадебного шампанского. После этих слов он вздрогнул и закрыл глаза, потому что Мавранас грубо выругался и не отпускал кнопку гудка, пока они не выехали на улицу.